Тебе позвонят. Перевалил через февраль. Ждал смерти как избавления. Избавления от страхов, болезней и старческой немощи. От воспоминания о прошлом. А к марту, когда совсем измучился в ожидании завершения своей долгой и путанной жизни, На пятнадцать лет переживший средний возраст сегодняшнего российского мужика, когда у всех близких, кто когда-то шел рядом с ним от его детства, уже попросил прощения, и как ему пригрязилось, был прощен, вдруг заметил крепенькие тоги и бутоны будущих больших красных греческих цветов. Вдруг ощутил, что воздух вокруг него стал теплее. Увидел свежую зелень листвы. А в бухточке уже не одинокий рыбачий ботик, а несколько. И у причала уже пахло свежей краской. Это по весне приводили прогулочные катера в веселый и зазрывный вид. Поплыли над Агия-Пелагией запахи оживающих цветов и растений. Уже промелькнули мимо него пара мотороллеров с почти взрослыми мальчиками и девочками. А в старого миг у Полякова вместе с этой неожиданной греческой весной он это почувствовал явственно и безошибочно, снова стала вливаться жизнь. И ожидание смерти уступило обрушившемуся безумному желанию жить. Ах, как похороше ли некрасивые девочки, дочери хозяева Мазоны. А хозяин сам принес Микки в комнату свежий номер газеты «Московский комсомолец» и отказался брать за нее деньги. Только рассмеялся. Целый теплый мартовский день. Мика был в смятении. Он понял, что хочет дождаться здесь нового курортного сезона. Заказать вон в том ресторанчике. Оказывается, он уже открытся вчерашнего дня. Жареный на гриле меч рыбу. Увидеть молодых и красивых женщин. Вы слышите разноязычный говор детей со всего света. А может быть, даже пригласить их всех на свой остров? На Микас Айленд. Дети, какая превосходная идея! Если не приедут старики, которых он так хотел спасти, так пусть это ляжет до счастья в на совести его безжалостной страны. Мика все равно не сможет ее возненавидеть даже за это. Слишком большой пласт его жизни лежит в той неприветливой земле. Он туда просто больше никогда не вернется. А остров? Ну что же остров? Из Мика Сайленда можно будет сочинить что-то типа маленького Диснейленда для ребятишек из бедных русских семей — И не только русских. А в отличие от всех Дисней Вейдов в мире, на Мико Сайленде для них все будет бесплатным. Ибо никто так не нуждается в защите, как старики и дети. С этими мыслями, ощущениями и ожиданиями он и заснул в своей комнате с белыми известковыми стенами, на жестком и толстом матрасе, лежащем на каменном пенгестале. И снились Мике Полякову дикие молодые сны, в которых он был силен и прекрасен. А утром он так и не проснулся. А вы высокой точки Микосаиленда просматривался весь остров и всё окружающее его Эгейское море.